как для индейцев ценен скальп бледнолицего в мире человеков. Поговаривали, что синий Орг заключил сделку с бессмертными духами, что если он принесет им скальп Сайнарокаса, то получит от них великую силу воскрешения из мертвых. Не знаю, кого он собрался воскрешать. В принципе, малозначительное событие. Главное, что я держал в руках глаз дракона и ел его плоть, обжаривая ее куски, отрезанные мной на сотворенном огне возле двух трупов.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 жрал свое вонючее мясо. Скоро его трапеза закончится, и мы отомстим ему за молодого принца Орды. Воров, я бы сначала содрал с него кожу, затем медленно отрезал бы его конечности, само собой зашил бы ему рот, и только затем поджег его, чтобы затем съесть его. Мясо эльфов, говорят, хорошо пахнет, как запах пожаренной свинины с картошкой и зеленью. Ммм, пальчики оближешь. Интакс.